Глава двадцатая. следующий раз мои компаньоны в полном составе появились еще через три недели. Мастеров с собой не привезли все равно, как я и думал, ибо рано их еще от сильно нужной работы отвлекать. Нет, но расстремил, со товарищами спешить точно не станут. Лучше немного подождут, чтобы правильно определиться насчет тех рассказов, которые я им выдал. В этот раз их встречает уже на две трети готовая дорога до рудника, которую мы все старательно проезжаем и дальше останавливаемся. Я как не увидел горных дел мастеров, сразу понял, что смысла ни о чем вроде горной добычи особо разговаривать нет. Придется обождать моменты, когда к руднику можно будет подъехать на лошадях без проблем. Только последняя треть дороги... Посложнее предыдущих третий будет, на нее тоже месяц по времени потребуется. Ладно, платят за работников свою долю без разговоров, так нечего упрекать норов. Раздумываю, пока мы обратно спускаемся к купели. Дорога все равно рано или поздно понадобится, а поддерживать ее в нормальном состоянии уже не так трудно, как с нуля построить. Может, после того, как все осмотрим, сюда вернемся? предлагает Нор Тендерил, мой сосед справа. «Очень уж вы, Нор, Вестенил, свою воду нахваливаете. Хочется тоже ее попробовать. Я и белье новое захватил», — продолжает он тоже. «Попробуем. Тут от деревни по новой уже дороге не так долго ехать. Но все же три кунда туда и три обратно. Это большая потеря времени, господа», — останавливаюсь я. А сама процедура займет всего один-два кунда, если с небольшим перерывом. Две закрытые раздевалки из жердей уже сделаны, поэтому переодеваемся первыми мы с соседом в нижнее белье и отправляемся к купели, с которой уже прислуга сняла щиты и граблями собрала мусор с поверхности. «Ох ты ж!» — не может сдержать эмоции Нортендерил, когда опустился в горячую воду полностью. «Ну, это такое крутое чувство на самом деле». Да, сейчас в тридцать градусов 35-36, а если ее подержать открытой, то температура падает примерно до 30. Ну, оценивать все это я могу только практически. Градусник я здесь увижу не скоро, а скорее всего, что уже никогда. Потом к нам присоединяются оставшиеся норы, поставившие своих приближенных стражников охранять полуобнаженные тела своих хозяев и их одежду. Ну, а по мечу... Все оставили рядом с бортиком. Современные мне сейчас люди даже в туалет без оружия не ходят. А то вдруг дуэль по дороге организуется, а его милость без меча. Пока вылезать, уважаемые норы, время пришло. Говорю я минут через двадцать, и мы все выбрались по очереди в раздевалки, где все смогли вытереться своими полотенцами и надеть сухую одежду. Дело это в такие времена небыстрое. Это тебе не просто купальные шорты напялить или стащить, которые мне здесь придется все-таки изобрести рано или поздно. Горячую воду, пусть и попахивающую серой, все оценили. Теперь еще придется на берегу речки бревенчатую баньку поставить к зиме. И тогда жизнь вполне наладится. А то в щелястом и холодном замке э, явно придется померзнуть. Я уже готовлюсь работников перекинуть к осени, замазывать изнутри и снаружи все щели правильной глиной, одобренной мастером Бродусом, и мастерить мостки на всю стену, чтобы ни одной щели не пропустили. Замок нужно серьезно утеплить, хотя бы от поступления морозного воздуха снаружи. Понятно, что кладка снаружи давно потрескалась и отвалилась даже не местами, а просто везде. Около речки пришлось слезать с лошадей и подробно рассказывать, что уже сделано. Вбито пока две пары стволов крепкого дерева в грунт, чтобы на них можно было переставлять сами водяные колеса в три положения по высоте, в зависимости от уровня воды. Вырезаны направляющие для сей еще пущены мостки вокруг самих колес для быстрого ремонта и обслуживания. Вода в высокий период не должна доставать мостков, но все равно они будут покрыты льдом по утрам. Плавно льется мой рассказ о том, насколько все невероятно серьезно делается, и даже о будущем обледенении мостков я уже позаботился. Лед придется срубать пару раз в день и посыпать песком, так что это не проблема. Вода заметно спала, теперь доделываются последние работы на дне вырытого заново русла. Все крепится камнем и той же водостойкой глиной. На один сезон будет хватать, Ваша милость, но каждое лето придется кладку ремонтировать. Предупредил меня более-менее знающий по такому делу крестьянин, который по молодости работал на каком-то серьезном строительстве, и там немного нахватался отрывочных знаний. Вода, она все вымывает, О, зараза такая... О, прошу прощения, Ваша милость. После этого норы желают посмотреть мои столярные дела, мы едем в мастерскую, хотя они мне тут вообще не сдались. Но что-то такое им необходимо показать, чтобы началась дальнейшая работа над рудником. Только там дальше уже крутятся два небольших легких водяных колеса и через систему ремней передают нескончаемую энергию текущей воды на сверлильные и шлифовальные круги где сейчас обрабатываются такие нарезанные куски стволов твердого дерева, чтобы из них можно было делать небольшие рукомойники. Не больше, чем на литр воды, зато с прилегающими удобно крышками и скачущим вверх-вниз коническим клапаном. Делать приходится все вручную. Сам процесс только налаживается, очень помогают и ускоряют процесс самокрутящиеся круги со сменными камнями, которые нашел и подготовил Бродус просто в разы ускоряет и упрощает. Полностью обработанные изделия доводит лично сам мастер. Он же потом сушит их в печи определенное время, потом подмастерье пропитывают рукомойники внутри смесью еловой смолы с разными присадками, снаружи наводят красоту нужного голубоватого цвета крестьянские девушки, и снова рукомойники сушатся в печи. Технология все еще отрабатывается, пусть работники слов таких никогда не слышали. Клапан тоже делается из твердого дерева, защелкивается на хитрый замок, клеится на особый клей и потом полностью поклеенное место зачищается перед покраской. Я приказал повесить умывальник, целую неделю его наполнять и сливать ударами по клапану снизу, изучая таким образом крепость самой прыгающей детали. Провел натуральные испытания, образно говоря, так что, например, на несколько месяцев гарантию можно дать, только здесь о таких вещах еще никто и не слышал. В мастерской работают пока восемь подмастерьев, двое взрослых мужиков и сам Бродус. Еще пара недель, и можно будет выдавать товарные партии на продажу купцам, уже с крышкой и хитрым крепежом на стену. Цвет вообще подходит идеально, но можно красить в розово-красный цвет, как обещает Бродус, если удастся найти еще месторождение нужных минералов. Местное название минерала ни о чем мне не говорит, а наш цвет мне вполне нравится. Вот около мастерской, посмотрев на дружную работу и на исправно вращающиеся от водяных колес круги, как мне кажется, норы-компаньоны и пришли к совместному заключению, что я точно не языком воздух гоняю, а очень всем нужный компаньон с крутыми знаниями в будущем. Появились теперь, через пару недель теперь, заранее отправив гонца с предупреждением о визите, что приедут пораньше уже со своими горными мастерами, со всеми шестью сразу, и увидели первое большое водяное колесо, которое крутит отведенное в сторону от высохшего русла вода. Пока испытываем его, как выдержит несколько дней работы. Сначала без нагрузки, потом начнем нагружать. Да, собирает колеса сам Бродус довольно быстро, как только понял, что мне требуется. Без такого мастера все шло бы в десять раз медленнее и труднее, это точно. Мастера подходили, потом посмотрели, как работают колеса в столярной мастерской, задумались и попросились поднять до самого рудника. Поняли, что тут сейчас творится новое будущее, и явно захотели в нем поучаствовать. К поднялись все вместе пешком, после долгих консультаций было принято решение разрабатывать его самым ускоренным способом, ибо железа на все хотелки явно не хватает. Еще я выдал мастерам примерные чертежи каталонских горнов и обратил внимание на пару длинных ломов, которые будут выталкивать крицу из печи. Единственное, что я не хочу все свои леса пустить на уголь. Древесный уголь придется возить со всех владений одинаково. Такое у меня требование к компаньонам. Насчет коксующегося угля я пока ничего не знаю. Есть ли тут такое месторождение? Так что тут тоже придется идти опытным путем. Как его там? Антрацит вроде с сильным блеском тоже должен быть. Еще через месяц догнали дорогу до Зева понемногу разрабатываемого рудника. Я сам отправился с первой партией рукомойников, поварешек и разные столовые утвари в тот самый большой имперский город, который лежит в трех днях пути. До этого волнующего момента случилось еще одно серьезное событие, которое заметно поменяло состав моей замковой стражи. К тому времени я высмотрел на дороге к Руднику хорошее такое место, не видное ни с какой стороны, где спрятало 800 золотых монет в россыпи камней. На сплошных камнях следов не видно никаких, лошадь я подальше оставляю на дороге, Потом следы ее топтанья на этом месте уничтожаю. Такой густой очень перелесок, где меня не видно ни сверху, ни снизу, поэтому прокатился совсем один пару раз, приготовил место и спрятал там под камнями мешки с золотыми монетами. Надоело уже откровенно таскать их с собой постоянно, в то же сено на подводе ветрила. И рискованно, и постоянно приходится присматривать за погрузкой телеги. Но и в взаимки оставлять не хочу. Кранил уже совсем хорошо сошелся с оставшимися от прежнего хозяина стражниками, и наедине откровенно рассказывает мне, что они очень жалеют, и поэтому ругаются на остальных бунтовщиков, которые их в заговор не взяли. Печальная судьба бедолаг-бунтовщиков. Этих придурков не пугает, они реально такие придурочные долбоящеры, которые дальше своего носа не видят, еще и в боевом смысле совсем недалеко ушли от простых крестьян. Ну как раз что-то такое я и чувствую в глупых головах, что могут они мое жилище ограбить и убежать куда-то по своей глупости. Кранил правильно себя с ними ведет, поэтому получает время от времени подтверждение моим мыслям. Я не стал их выгонять и рассчитывать, надеюсь использовать по-другому при случае. И этот случай произошел через две недели после третьего приезда норов-компаньонов. Четверо опытных со мной, остальные с кранилом, закрываются в замке и никому ворота с калиткой не открывают. Такой приказ сажает все до четверых из пяти старых стражников. Опытные. Это я специально их так называю, чтобы немного дать понять, насколько ценю таких могучих защитников моей милости. Сам это с юмором внутри себя говорю. Но им реально нравится ощущать себя такими крутыми вояками. На три-четыре месяца обучение тянут, но не больше. Откровенно про них сказал Кранил. На мече вообще слабые. Пятый остается в замке. Он самый вменяемый среди остальных и кранил уже, намекал мне, что из него еще можно как-то сделать человека, если убрать из-под влияния остальных долбоящеров. «Едем к рынку на полдня», звучит еще один приказ, и наш караван из повозки все с тем же витрилом четырех стражников на лошадях, и мной впереди выезжает из замка. Нужно еще запастись зерном, скоро буду именно с его помощью выдавать пятую уже плату работникам. И деньгами тоже придется, но теперь крестьяне стараются получить серебро, уже намаялись менять золотые монеты. А у меня лишнего серебра нет, то есть оно есть, но лучше я его оставлю пока себе. Ну и закупка продовольствия тоже нужна. Вовремя посаженные семена, без заморозков, в других норствах принесли свои плоды. Крестьяне теперь довольно дешево продают свои овощи на рынках при дорогах. Грех этим делом не воспользоваться, но от золота они тоже шарахаются, им только серебро и медь подавай. Так вот, на середине уже привычного пути до Большого Перекрестка я почувствовал явное внимание к нашему каравану с одной из высоких горок над дорогой. Почувствовал и не подал виду, даже арбалеты не стал заряжать. Так они и висят в чехлах. Там один или всего двое наблюдателей. Сейчас нападения не будет. Сейчас не будет. А вот на обратном пути вполне возможно. Поэтому придется предпринять кое-какие меры. Мне самому пора восполнить постоянно тратящиеся на внушение единицы энергии. Она уже упала до 24 четырех Такова моя теперь судьба. Время от времени мне требуются смелые и глупые граждане, нападающие на меня мою собственность и моих людей. Да просто на кого-либо угодно, лишь бы они творили зло и бесчестье, когда подвернутся под мой меч. Готовься к нападению на обратном пути. В бой не лезь, сразу прыгай под повозку и держи вожжи, чтобы лошадь не испугалась. Негромко предупредил я своего самого преданного слугу. Тот не подал и в виду, что услышал мои слова, уже хорошо знает, что мне открыто побольше других. Еще купил три подводы ячменя и договорился, что с ними отправят в сопровождение двоих охранников из купеческого каравана. Охрана будет нужна, когда они пустые, станут возвращаться обратно к перекрестку. Ведь всегда голодные разбойники и из-за одних лошадей нападут на пустые повозки без охраны с тремя простыми возницами. Сам надел кольчугу, которую обычно держу на повозке витрила. Стражники посмотрели на меня, но они и так в них катаются, зато нацепили свои шлемы на головы. Охранники каравана без таких дорогих доспехов. Просто усиленные кожаные куртки. В этот раз попались простые такие парни, в руках короткие копья и дубинки у седла. Выехали обратно, я уже морально готов к нападению. Обшариваю склоны ментально и пристальными взглядами, поэтому через примерно час неторопливого пути Чувствую, что впереди справа, и за ними немного подальше, уже с левой стороны, нас ждет немалая такая банда.